п а на плечи. Охотник потом рассказывает, я знаю, что это мой серко, он меня лижет, я его глажу, но в штаны класть не перестаю. Идет человек по улице и видит очередь, спрашивает последних, ребят, что дают? Ему отвечают, дают по морде. А почему такая очередь большая? Так ведь бесплатно. На скамейке у дома сидит старушка, вытянула перед собой руки и хихикает. Останавливаются люди и видят, что в одной ладони у нее вставная челюсть, а в другой стеклянный глаз. с п р а ш и в а е т ее бабушка, что с тобой? Старушка продолжала хихикать, продолжая хихикать, кивает на ладони. Ни хрена себе чихнула. и в а н с а р е в и ч идет по берегу моря и вдруг видит, как коршун бьется с красавцем-лебедем. Иван-царевич хватает лук, фьють, и коршун падает в море. Лебедь. опускается перед ним на землю и превращается в прекрасную царевну. — Иван-царевич, ты спас меня от смерти, и за это я исполню три любых твоих желания. — У меня есть только одно желание, — отвечает Ваня пересошим горлом, — но выполни его три раза. Иностранец попал на Красную площадь, Чтобы убедиться в этом, он решил спросить местных жителей. Подойдя к женщине с а в о с к а он спросил, «Это Красная площадь?» «Ну?» — ответила женщина. Мужчина в кепке и с толстым портфелем на тот же вопрос проговорил. «Ага!» И только третий опрошенный молодой человек в очках ответил словом, который иностранец нашел в словаре. «Да, это Красная площадь». Вечером на приеме Министерстве культуры иностранный гость Рассказал об этом эпизоде министру культуры. Понимаете, сказал министр, все ответы правильные, но они отражают уровень образования. У первого человека, очевидно, начальное образование, у второго среднее, и третий человек с высшим образованием. Получается, у вас каждый третий имеет высшее образование, восхитился иностранец. Ну, ответил министр культуры. Отец повел детей в зоопарк. Больше всего им хотелось увидеть живых обезьян. «К сожалению, — сказал сторож, — сейчас брачный период, и обезьяны уединились». Тогда отец предложил. «А если бросить в клетку что-нибудь вкусное, как вы думаете, они выйдут?» «А вы бы вышли?» — спросил сторож. В одном городе открылась служба добрых услуг. То есть кто кого хочет, может к себе на дом вызвать. Одна женщина вызвала к себе на дом мужика, приготовилась, ждет... Звонок в дверь, и она открыла. Там стоит мужичонка с портфельчиком. Дошел, портфель открыл, достал оттуда бутылку водки, поставил на стол. Выпьем, поговорим. Выпили, поговорили. Женщина ему всячески намекает, что пора делом заняться. А он опять бутылку водки из портфеля на стол и говорит ей, выпьем, поговорим. Выпили, поговорили. ж е н щ и н е уже не терпится, опять ему всякие намеки делает. подсаживается к нему все ближе и ближе, а он ее и спрашивает. Гражданочка, вы кого вызывали? Я хахаля надомника, а я алкаш-собеседник. У каждой женщины должно быть пять мужчин. Первый мужчина — это друг, которому все рассказывают, но ничего не показывают. Второй мужчина — это любовник, которому все показывают, но ничего не рассказывают. Третий мужчина — это муж, которому... Немного показывают и немного рассказывают. Четвертый мужчина — это гинеколог, которому все показывают и все рассказывают. А пятый мужчина — это начальник, который как сказал, так и будет. Дед с бабкой получили письмо от внука. «Здравствуйте, мои дорогие дедушка и бабушка. Сегодня мы вступили в пионеры. Вожатый нам сказал, что мы теперь всегда должны говорить только правду. Ну вот, я вам пишу правду. Этим летом... Когда я был у вас, я нашел в погребе банку с вареньем и съел ее. Чтобы банка не была пустой, я туда насрал. Вот и все. Дед как даст бабки по голове? Говорил тебе насрано, а ты все засахарилась, засахарилась.